о том, как нашлось кольцо. Как рассказано в книге «Хоббит», однажды к Бильбо явился великий маг Гэндальф Серый, а с ним 13 гномов, царь-изгнанник Торин Дубощит и 12 его сотоварищей. Апрельским утром 1341 года от заселения Хоббитании Бильбо сам себе на удивление вдруг отправился далеко на восток возвращать гномам несметные сокровища, скопленные за много столетий в подгорном царстве. Им сопутствовал успех. От дракона, который стерег клад, удалось избавиться. Решила дело битва пяти воинств, в которой погиб Торин и совершено было много ратных подвигов. Однако долгая летопись третьей эпохи упомянула бы об этом в одной от силы в двух строках, когда бы ни одно вроде бы случайное... Происшествие по дороге. В англистых горах, по пути к глухоманию, на путников напали орки. Бильбо отстал от своих и потерялся в черном лабиринте копий. Пробираясь ползком и ощупью, он нашарил какое-то кольцо и, недолго думая, положил его себе в карман, просто как случайную находку. В тщетных поисках выхода он забрел в самую глубь горы, к холодному озеру, посреди которого на каменном островке жил Горлум, мерзкое существо с белесыми мерцающими глазами. Он плавал на плоскодонке, загребая широкими плоскими ступнями, ловил слепую рыбу длинными когтистыми пальцами и пожирал ее сырьем. Он ел всякую живность, даже орков, если удавалось поймать и задушить кого-нибудь без особой возни. У него было тайное сокровище доставшееся ему давным-давно, когда он еще жил наверху на белом свете, волшебное золотое кольцо. Если его надеть, становишься невидимкой. Только его он и любил, называл прелестью и разговаривал с ним даже, когда не брал с собой. Обычно не брал, он его хранил в укромном месте на островке и надевал только, если шел охотиться на орков. Будь кольцо при нем, он бы, наверное, сразу кинулся на Бильбо, но кольца при нем не было, а Хоббит держал в руке эльфийский кинжал, служивший ему мечом, и чтобы оттянуть время, Горлум предложил Бильбо сыграть в загадки. Если тот какую-нибудь не отгадает, то Горлум убьет его и съест, а если не отгадает Горлум, то он выведет Бильбо наружу. Бильбо согласился. Смертельный риск был все же лучше без надежных блужданий, и они загадали друг другу немало загадок. Наконец Бильбо выиграл, хотя выручила его не смекалка, а опять-таки случайность. Он запнулся, подбирая загадку потруднее, зачем-то полез рукой в карман, нащупал подобранное и забытое кольцо и растерянно вскрикнул «Что там у меня в кармане?» И Горлум не отгадал с трех попыток. Существуют разногласия насчет того, можно ли считать этот вопрос загадкой, отвечающей строгим правилам игры. Но все согласны, что раз уж Горлум взялся отвечать, то обязан был соблюсти уговор. Этого от него и потребовал Бильбо, несколько опасаясь, что скользкая тварь как-нибудь его обманет. Хотя такие уговоры издревле считаются священными у всех, кроме самых отпетых злодеев. Но за века, одиночества и тьмы, душа Горлума стала совсем черной, и предательство было ему нипочем. Он пронырнул темной водой на свой островок неподалеку от берега, оставив Бильбо в недоумении. «Там, — думал Горлум, — лежит его кольцо». Он был голоден и зол. И ему ли с его прелестью бояться какого-то оружия? Но кольца на островке не было. потерялось, пропало. От истошного визга горлума у бильба мурашки поползли по спине, хотя он сначала не понимал, в чем дело. Зато горлум пусть поздно, но понял. Что там у него в карманцах, злобно завопил он. С бешеным зеленым огнем в глазах он поспешил назад убить хоббита, отобрать прелесть. Бильбо похватился в последний миг. Опрометью бросился от воды, и снова его спасла случайность. Удирая, он сунул руку в карман, и кольцо оказалось у него на пальце. Горлум промчался мимо. Он торопился к выходу, чтобы устеречь вора. Бильбо осторожно крался за ним. «Изруганье!» и жалобного бормотания Горлума, обращенного к прелести, хоббит, наконец, разобрался во всем и сквозь мрак безнадежности забрезжил просвет надежды. С волшебным кольцом он мог спастись и от орков, и от Горлума. Остановились они у незаметного лаза, потайного прохода к нижним воротам копий на восточном склоне. Здесь Горлум залег в засаде, принюхиваясь и прислушиваясь, И Бильбо хотел было его заколоть, но верх взяла жалость. И хотя кольцо он себе оставил, без него надеяться было не на что, однако же не поддался соблазну убить захваченную врасплох злосчастную тварь. В конце концов, собравшись с духом, он перескочил через горлума и побежал вниз по проходу, а за ним... Неслись отчаянные и яростные вопли. «Вор, вор, ворюга! Навсегда ненавистный Торбенс!» Любопытно, что своим спутникам Бильбо сперва рассказал все это немного иначе. Будто бы горлом обещал ему подарочек, если он победит в игре. Но, отправившись на свой островок за проигранным сокровищем, волшебным кольцом, когда-то подаренным ему на день рождения, обнаружил, что оно исчезло. Бильбо догадался, что это самое кольцо он и нашел, а раз он выиграл, то имеет на него полное право. Но выбраться-то ему все равно было надо. И поэтому, умолчав о кольце, он заставил горлому показать ему дорогу взамен обещанного подарочка. Так он и записал в своих воспоминаниях и своей рукою не изменил в них ни слова, даже после совета у Элронда. Должно быть, в таком виде рассказ его вошел и в подлинник Алой книги, в некоторые списки и выдержки из нее. В других списках, однако, приводится подлинная история наряду с выдуманной. Она явно составлена по примечаниям Фрода или Семиума. Оба знали, как было на самом деле, но, видимо, исправлять рукопись старого хоббита не захотели. Гэндальф же сразу не поверил рассказу Бильбо и очень заинтересовался кольцом. Он донимал Бильбо расспросами и постепенно вытянул из него правду, хотя они при этом чуть не поссорились, но, видно, маг полагал, что дело того стоит. К тому же его смутило и насторожило, что Хоббит вдруг принялся выдумывать. Это было на него совсем не похоже, да и про подарочек сам бы он не выдумал. Позже Бильбо признавался, что это его надоумило подслушанное бормотание Горлума. Тот все время называл кольцо своим подарочком на день рождения. И это тоже показалось Гэндальфу странным и подозрительным. Но вся правда оставалась сокрытой от него еще многие годы. Что это была за правда? Узнаете из нашей повести. Нет нужды расписывать дальнейшие приключения Бильбо. Невидимкую проскользнул он мимо стражи орков у ворот и догнал спутников. А потом с помощью кольца не раз выручал своих друзей-гномов, но хранил его в тайне, сколько было возможно. Дома он тоже кольцом не хвастался, и знали о нем лишь Гендальф да Фродо. А больше никто во всей их обитании, так, по крайней мере, думал Бильбо. И одному Фродо он показал начатые главы рассказа о путешествии туда и обратно. Свой меч, названный Терном, Бильбо повесил над камином. Волшебную кольчугу, дар гномов из драконового сокровища, он отдал в землеройский мусомный амбар. Правда, видавший виды дорожный плащ с капюшоном висел в шкафу, а кольцо было всегда при нем, в кармане, на цепочке. Он вернулся домой на 52-м году жизни, 22 июня 1342 года по летосчислению Хоббитании. И в Хоббитании все спокойно шло обычным чередом, пока Бильбо Торбенс не собрался праздновать свое 111-летие, год 1401. Тут и начало нашей повести.